Глава десятая. Ночная прогулка Сестра отговаривала меня от этого безрассудного с ее точки зрения поступка, все оставшееся до завершения синтеза время. Приходилось терпеть и спокойно глушить виски прямо из бутылки, что еще больше распаляло Юльку. Я, конечно, мог сбежать в свою комнату, но во время модификации глаз зрение сбоило и давать сестре в руки лишний козырь не хотелось. Алкоголь — не лучший помощник в предстоящей вылазке, но поделать с собой я ничего не смог. Боюсь, если не приглушить стресс этого адского денечка спиртным, могу сбрендить. «Юль, может, хватит уже?» — попросил я. «Вопрос решенный. ты меня знаешь. Упрусь рогом, но сделаю по-своему». «Собери лучше еды в дорогу, нейросинтез требует много энергии». «Ты не единорог, чтобы рогом цепляться. Баран, возможно», — буркнула сестра, но все же поднялась и пошла на кухню. «Так себе шутка», — прошипел я ей в ответ, но не факт, что она расслышала. Глаза начали нещадно чесаться, и я зажмурился. Мэнни, который вернулся на облюбованную позицию на моих коленях, Сжалился и запустил свою успокаивающую тарахтелку. Через несколько секунд зуд стал вполне терпимым. «Нет, ты точно волшебник рыжий!» Почесав кота за ухом, похвалил усатого целителя я. Вернулась Юлька и положила остатки шоколадных батончиков. Брать с собой в рейд что-то другое неудобно, а закинуть в рот высококалорийное лакомство можно прямо на ходу. «Надо будет поискать и разграбить торговый автомат». Благодарно кивнув, опрокинул последнюю стопку, переложил недовольно фыркнувшего кота на стол и поднялся. Синтез почти завершён, и времени осталось мало. «Рацию держи при себе. Я отключу звук, так что связаться со мной у тебя не получится. А сейчас садись в кресло и расслабься. Буду вживлять тебе симбионта». «Ты же говорил, что копирование занимает три часа». «Так и есть», — кивнул я. «Просто энергетическую копию симбионта можно создавать параллельно с модификациями. Все уже давно готово». Я взял со стола нож, плеснул на него немного спиртного, протер салфеткой и уколол себе палец. Из раны показалась алая капелька, внутри которой угадывалось еле заметное свечение. Сестра не могла оторвать от нее глаз. Да я и сам немного завис, но быстро спохватился, ведь во внешней среде симбионт способен выжить не больше минуты. Быстро касаясь Юлькиного лица, и капелька крови, содержащая в себе зародыш инопланетного существа-симбионта, проникает в тело нового носителя, не оставив на коже ни единого следа. «Пошла распаковка нейроинтерфейса!» С тревогой в голосе спрашиваю я. «Да», — сглотнув ком, отвечает сестра. «Через час процесс завершится. Будь осторожна, помнишь, как меня скрутило в момент активации? Так что заранее подготовься. Сейчас я перекину тебе две тысячи нейритов. После распаковки нейроинтерфейса автоматически запустится процесс созревания симбионта. Это займет еще полчаса». «Потом тебе надо будет зарегистрировать имя в системе нейросов. Я решил для маскировки продублировать название специализации. Вряд ли пришельцы заморачивались с уникальными именами для своих рабов. Тогда же ты получишь возможность узнать свои характеристики. Если пролезешь по параметрам, бери нейромага и активируй синтез нейрореактора. Ну и изучай доступные умения и мутации, продумывая план прокачки». «Поняла». Коротко ответила сестра и, очень серьезно посмотрев мне в глаза, добавила. «Возвращайся побыстрее, пожалуйста». На сборы много времени не потребовалось. Ночи в июне теплые, так что даже не стал надевать куртку. Доукомплектовал патронтаж, распихал по карманам запас патронов от помповика, в рюкзак кинул шоколадки, прихватил ПМ, острогу и приоткрыл входную дверь. «Надо осмотреться». После изучения ветки мутации бойцов, я понял, что наш забор не способен гарантировать безопасность, и эту проблему нужно постараться решить как можно быстрее. Переключение между различными режимами зрения происходит после мысленного обращения к симбионту. Услуга платная, работа нейромутации оплачивается за счет нейритов, а стоимость рассчитывается в зависимости от времени использования. «Существует возможность запитать ее от реактора, но для этого нужна нейросеть. Синтез этой модификации организма я запустил, осталось только дождаться его завершения». «А фонареть!» — не смог сдержаться, и еле слышно выругался я, когда видение окружающего мира изменилось. «Зачётный мод!» «Непроглядная темнота безлунной ночи бесследно исчезла». Ночное зрение позволяет видеть так же четко и далеко, как днем. Разве что черно-белая картинка немного непривычна. И это на первом уровне мутации. Потрясающе. На следующем уровне можно будет открыть еще одно новое свойство. Но стоит это хренову тучу нейритов, и требуется третий уровень симбионта. Все же решение стать нейромагом было верным, ведь такая мутация есть только у магов и арчеров. На внутренней территории участка никого не оказалось. Зараженные пока не успели отожраться до такой степени, чтобы угрожать нашей безопасности, но бдительности все равно терять нельзя. Буду осторожен. Прочитав мысли сестры, пообещал я. Вряд ли нулевки видят в темноте, так что преимущество на моей стороне. Да по поводу нулевок я как раз и не переживаю. Недовольно буркнула сестра и, приоткрыв ворота, выпустила меня на пустынную грунтовку СНТ. С ночным зрением передвигаться по темным улочкам было одно удовольствие. Уже через пять минут я почувствовал себя более уверенно и даже преодолевал небольшие прямые участки маршрута бегом. Возможность узнать, способны ли нулевки видеть в темноте, представилась довольно скоро. За очередным поворотом показалась фигура зараженного, который бесцельно брел вперед. Мне даже не потребовалось сближаться с мутантом, чтобы понять. В темноте он видит откровенно хреново. Зомбак на развилке довольно ощутимо приложился всем телом о металлический забор и только тогда сменил траекторию движения. Подкрасться к нему и пронзить острогой череп не составило особого труда. По всей видимости, со слухом у нулевок тоже не ахти. 30 секунд для сбора нейритов – это очень много. Поскорее бы уже синтезировать нейрорецепторы. Тогда удастся делать это за считанные секунды. Внезапно из-за поворота выскочила собака, и я мысленно выругался. Зараженный Исходный материал – собака. Уровень трансмутации – третий. Насыщение – 23%. Количество доступных для поглощения нейритов – 2643. Здоровенная псина, по габаритам немного превышающая даже кавказскую овчарку, была изуродована мутациями. Ее как будто вывернули наизнанку. Вдобавок ко всему, мне удалось разглядеть на теле твари окостеневшие участки, из которых торчали шипы. Было видно, что процесс превращения собаки в монстра еще далек от завершения, но даже так псина выглядит крайне устрашающе. Тварь повернула голову в мою сторону и с шумом втянула ноздрями воздух. Засада. Кажись, псина успела модифицировать себе обоняние. Словно в подтверждение этому тварь пронзительно завыла и сорвалась с места. С разных сторон послышался точно такой же вой, и я понял, что дело дрянь. Нас разделяло всего метров тридцать, который невероятно быстрый мутант преодолел за считанные секунды. Но я к этому времени уже перекатился в небольшую канаву и выхватил помповик. Выстрел. Заряд дроби вонзается в бок твари частично рикошетит от брони. Меня спасла темнота. Остановить такую тушу, набравшую невероятную скорость, я бы не смог. Все же зрение у мутанта в ночью откровенно паршивое. Часть дробинок все же вонзилась в тело твари. Но вместо того, чтобы завалиться и начать подыхать, псина болезненно взвизгнула. Споткнулась, пропахала своей тушей несколько метров по грунтовке, но потом быстро встала и вновь бросилась в атаку. Выстрел. Следующий патрон был пулевой а удача мне сегодня явно благоволила. Пуля угодила в разъявленную пасть твари, и ее голова взорвалась кровавым фонтаном, забрызгав все вокруг. Вытерев капельку крови, что долетела до моего лица, я смачно выматерился. Еще каких-то пара метров и псина порвала бы меня на кусочки. Но рефлексировать некогда. С обеих сторон дороги ко мне мчались еще три мутировавших твари. Симбионтов у остальных особей стаи явно не было, и мне кажется, этот фактор и стал определяющим, а также, несомненно, сыграл мне на руку более низкий уровень трансмутации зараженных собак. В том, что это именно стая, сомнений быть не могло, уж слишком слаженно они действовали. Без модификации обоняния псины не смогли быстро определить мое местонахождение, и поэтому были уничтожены картечными залпами из кустов, куда я шмыгнул при их приближении. Без костяных наростов они ничего не смогли противопоставить свинцовым шарикам, разогнанным взрывом пороха до больших скоростей. «Я в норме. Нарвался на стаю мутировавших собак. Лучше предупредить сестру. Она должна была слышать выстрелы». «Поняла. Осторожнее». Коротко ответила Юлька, и я вновь отключил звук рации. Нервная стычка обогатила меня на 3745 нейритов, и теперь на балансе уже 8279. Отлично, можно запустить создание следующей копии нейросимбионта, ресурсов достаточно. Пока оттаскивал трупы зараженных псин в канаву, подумал, что до тех пор, пока не обзаведусь подходящим утилизационным умением, нужно смастерить специальный крюк, чтобы было легче волочить тело. Нам и так приходится касаться тварей во время сбора лута, но чтобы убрать их с дороги, можно воспользоваться подручными средствами. Нашумел я знатно, поэтому нужно побыстрее скрыться с места событий. Жаль, нельзя сжечь трупы собак, слишком опасно разжигать огонь неподалеку от нашего дома, особенно ночью. Но решить эту проблему нужно, нельзя давать тварям отжираться. Пока добирался до кромки леса, появилась возможность проанализировать случившуюся стычку. Мне дико повезло. Попади пуля хоть на несколько сантиметров в сторону, она бы точно срекошетила от кости, и финиш». Нужно срочно модифицировать мышцы, кожу, кровеносную и нервную системы. Требуется повысить свою выживаемость до максимума. Не хочется загнуться от кровотечения после первой же серьезной раны. А в том, что они будут, сомневаться не приходилось. Когда тропинка, по которой я двигался, достигла первых деревьев, выкинул из головы посторонние мысли. Я помню, что прокачанные мутанты напали на нас именно из леса. Так что режим паранойи на максимум и вперед. В лесу передвигаться бесшумно намного сложнее. Как бы я ни старался, но то и дело из-под ног раздавался характерный хруст от раздавленной веточки. Всякий раз воображение рисовало, как на меня тут же со всех сторон набрасывается толпа зараженных и начинает медленно пожирать. Но вокруг никого не было, и я снова продолжал красса по тропинке. В глаза бросилось обилие птичьих перьев, разбросанных по земле, и причина повышенного внимания, зараженных к лесу, стала понятна. Расписанный граффити забор радиологии показался минут через двадцать, но до проходной придется тащиться вдоль него еще как минимум три километра. В длинном двенадцатиэтажном здании не было света. Хотя я был уверен, что у такой организации должен быть мощный генератор. Видимо, его попросту некому было запустить. Если бы не обильно намотанная колючая проволока, которая раньше еще и была под напряжением, то можно было бы перелезть, но я решил, что будет проще обойти. На открытом пространстве я почувствовал себя более уверенно и перешел на бег. Всё же растительность очень сильно ограничивает видимость. Трасса, возле которой располагался Ни также не была освещена. Неужели всего за один неполный день без контроля человека рухнуло централизованное энергоснабжение? Или это так повезло именно нашему городу? Должны же быть какие-то резервы автономной работы. Но если честно, то я понятия не имею, как подавалась энергия в наши дома. До сегодняшнего дня не было смысла думать о такой обыденности, как электричество. Вот если подача электроэнергии прекращалась из-за аварии, то народ сразу это замечал. Парковка возле линии была забита машинами, а выезд перегораживали две столкнувшиеся иномарки. В воздухе витал тошнотворный аромат гниения. А по обильным следам крови на большинстве машин, которые в ночном виде не выглядят, как белесоватые брызги, и разбросанным повсюду костям, стало понятно, что здесь случилась настоящая бойня. Как же хорошо, что я пришел сюда ночью. Видеть все это в цвете мне совершенно не хочется. Массивные железные ворота Ни были сорваны с петель протаранившим их внедорожником. Представителю немецкого автопрома почти получилось проехать внутрь. По царапинам на асфальте было видно, что машина протащила ворота несколько метров, но пулевые отверстия на ветровом и боковом стеклах свидетельствовали о том, что водителя остановили. Эта информация вызвала двойственные чувства. «С одной стороны, я знаю, что оружие тут точно есть. Ну, или, по крайней мере, было». Но с другой кто-то же его применял, и это может стать проблемой. Дверь проходной, которая располагается рядом с недо конца выломанными воротами, оказалась закрыта. Видимо, как только все началось, охранники заперлись изнутри, и именно поэтому водителя джипа сдали нервы, и он начал искать другие способы прорваться на территорию НИ. Придется идти через ворота. Приближаться к внедорожнику не хотелось. От него воняло так, что меня начало мутить даже на удалении пяти метров. Но других вариантов нет. Весь салон машины оказался заляпан кровью, в перемешку с фрагментами костей и одежды. Не знаю, кто устроил эту адскую мясорубку, но встречаться с этим созданием у меня желания нет. Глянув на хлипенький на вид дробовик, на секунду задумался. «А оно мне надо?» Но уже через мгновение пришло понимание. «Надо. Придется идти». Сделав неосторожный шаг, я мысленно выругался. Осколки лобового стекла звонко треснули под ногами, и за воротами послышалось слитное утробное урчание. Не думал, что когда-нибудь обрадуюсь этому звуку, но лучше урчание нулевок, чем рев прокачанных тварей. Только бы не больше десяти. Еле слышно прошептал я и аккуратно сделал пару шагов, чтобы получить возможность выглянуть из-за выломанных ворот и осмотреть внутреннюю территорию. — Семь нулевок и две единички — быстро сосчитал я при непосредственном содействии системы. Пора вводить собственную классификацию твари. Неудобно маркировать их согласно уровню. Нулевок трогать не буду, привык уже. А вот более развитых мутантов торжественно нарекаю гулями. Уж очень они становятся похожи на этих мифических тварей. Все зараженные тусовались возле проходной, а гули и вовсе кого-то доедали, при этом изредка отмахиваясь от пытающихся отжать у них пищу нулевок. Треском стекла я привлек внимание зараженных, и двое, парень и девушка, отправились на разведку. Нет, где нам Никаких парней и девушек. Больше нельзя называть их людьми. Это зараженные, злобные монстры, которые без сомнений сожрут любого нормального человека. Так психике будет легче смириться с тем, что мне предстоит сделать. Ковыляют нулевки довольно уверенно. Система подтвердила мои предположения, определила у обоих повышенную концентрацию нейритов. Значит, они попали под дождь, и даже несмотря на то, что так и не смогли найти органику, медленно накапливают ресурсы для активации симбионта. Количество разбросанных повсюду останков говорит о том, что эта гоп-компания не может быть единственной. В этом случае среди них как минимум не было бы нулевок. Скорее всего, они забрели на огонек значительно позже. Возможно, пришли от трассы. На одном доходяге до сих пор надет мотоциклетный шлем. А это значит, что пировавшие здесь монстры либо ушли, либо отправились в здание НИИ за добавкой. И в кого они умудрились мутировать при таком обилии пищи, страшно даже представить. «По идее, мне и не нужно соваться к зданию. Пункт охраны располагается на проходной, оружейка должна быть именно там. К тому же на одном из гулей сохранились обрывки одежды в черно-белом спектре, очень напоминающие камуфляж. Возможно, именно этот охранник расстрелял бедолагу во внедорожнике, а потом и сам мутировал. Хрен его знает, может, иммунного можно заразить укусом. Или на тот момент, как он стрелял, еще не прошел инкубационный период. Но главное, что проходная цела, и отсюда не видно особых разрушений. Осталось только тихо упокоить зараженных и не привлечь к себе ненужного внимания. Все эти мысли промелькнули в моей голове за считанные секунды. Я только сейчас осознал, что работоспособность мозга вышла на совершенно фантастический уровень. Никогда не замечал такой ясности мышления. «Стоп, я ведь вообще накатил полбутылки вискаря перед выходом. И ни в одном глазу. Проклятый симбион что, ускоряет распад и выведение из организма алкоголя? Это я теперь даже нажраться не смогу? Ладно, потом разберусь. Пора немного размяться» перехватив поудобнее строгу, дождался, когда шаркающие звуки шагов зараженных приблизятся, и, выскочив из-под прикрытия не до конца открытых ворот, точным ударом воткнул тонкий штырь своего оружия мутанту в глаз. Второй заурчал интенсивнее, привлекая внимание остальных, но в кромешной темноте они не могли меня видеть, поэтому коллега убитой твари ненадолго задержался на этом свете. С более проворными гулями пришлось повозиться несколько дольше. Но когда противник действует практически вслепую, то подставиться под удар может лишь полный чайник. Чайником, спасибо тренеру, я не был. Реакция у хорошего боксера должна быть отменной. Хорошим боксером я, скорее всего, не был, но на городских соревнованиях практически всегда был в десятке. И этого хватило, чтобы без запредельного риска для здоровья справиться с двумя не слишком быстрыми тварями. Про оставшихся четырех нулевок я вообще не говорю. Прикончить их оказалось проще, чем отобрать конфетку у ребенка. К сожалению, опыт в этом вопросе уже достаточно приличный. Внимательно осмотрел округу, не заметил в поле зрения других зараженных, хотя это и было странным. В ней работала куча народа, не могли же их всех сожрать. Вроде мутанты питаются себе подобными не очень часто. В любом случае, соваться в этот огромный муравейник в одиночку, да еще и без четкого понимания, что мне там надо, точно не стоит. Мой приз, если он, конечно, есть, находится в здании проходной». Покрытый коркой засохшей крови, потрепанный ИШ-71, так любимый чопами с опустошенной обоймой, обнаружился рядом с обглоданными костями своего владельца возле входа в здание проходной. По всей видимости, человек отстреливался до последнего, но после истощения боезапаса не смог укрыться в помещении. Причиной этому была закрытая металлическая дверь. Неужели его коллеги забаррикадировались внутри и не открыли даже своему? Оружие перекочевало в мой рюкзак. После тщательной очистки оно еще может нам пригодиться. А проблема, замаячившая на горизонте, решилась просто. Под лавкой, которая располагалась рядом с дверью, обнаружилась окровавленная связка ключей. Скорее всего, охранник запаниковал и обронил их, что и стало для него фатальным. Сейчас самый главный вопрос. Есть ли кто-то внутри проходной? Как же мне не хватает чутья Мэнни? Рыжий быстро бы определил наличие или отсутствие внутри здания заражённых. Минуты три бродил под окнами и прислушивался, но так и не смог уловить ни единого звука внутри. Знак обнадеживающий, но не дающий никаких гарантий. Нужный ключ удалось подобрать лишь с пятой попытки. Замок провернулся три раза, и ночную тишину нарушил противный скрип плохо смазанных петель. В очередной раз мысленно выругавшись, наградив при этом нелицеприятными эпитетами местную хозслужбу, юркнул за угол здания и притих. Но сегодня ночью мне продолжает вести. Из здания ни не полезли твари, да и внутри проходной было по-прежнему тихо. Вернувшись к двери, я рывком распахнул ее и осторожно заглянул внутрь. На первый взгляд все в полном порядке. Турникеты на месте, торговые автоматы целы, стекло будки охранника цело. Похоже, что в смене было всего два человека, один из которых переродился, а второй выбежал на улицу, чтобы остановить владельца внедорожника, и его сожрали. Уже более уверенно я шагнул внутрь. Первое впечатление не обмануло: в здании проходной никого не было, а это значит, что у меня появилась временно вдумчивую мародерку. Захлопнув металлическую дверь, закрыл ее на задвижку. Теперь, чтобы ее открыть со стороны ни, придется сильно постараться. Торговый автомат был под завязку набит разнообразными шоколадками, сухариками, чипсами и другой, вредной, но очень калорийной едой. Бонус приятный, но я шел сюда за другим. Дверь в комнату охраны оказалась незапертой, и как только я вошел, у дальней стены обнаружился длинный, весьма объемный железный оружейный шкаф. И бьюсь об заклад, один из ключей на трофейной связке подойдет к замку.